Раннее знакомство с Мапассаном, школа драматургии, которую я прошел, а может быть и личная склонность, помогли мне, как видно, овладеть чувством формы, удовлетворяющим французов. Во всяком случае, они не упрекают меня ни в сентиментальности, ни в многословии. Лишь Очень редко жизнь предлагает писателю готовый сюжет. Мало того, факты ему часто мешают. Они дают толчок его воображению, но в дальнейшем влияние их может оказаться вредным. Классический пример тому Красное и черное». Это очень крупное произведение. Но почти все согласны в том, что конец его слабее всего остального. И это очень понятно. Поводом для написания романа послужило стендалю происшествие, в свое время наделавшее много шуму. Молодой семинарист убил свою любовницу, предстал перед судом и был казнен. Но Стендаль вложил в своего героя Жюльена Сореля не только многое от самого себя но еще больше от того человека, каким он хотел бы быть. И к великому своему огорчению не был. Он создал одного из самых интересных литературных героев. И герой этот на протяжении трех четвертей романа ведет себя последовательно и правдоподобно. Но затем автору пришлось вернуться к фактам, которые подсказали ему книгу. А это он мог сделать только заставив своего героя действовать несообразно с его характером и с его умом. Переход настолько резок, что перестаешь верить. А когда книге не веришь, она уже не захватывает. Вывод. Если факты не соответствуют логике характера, не следует бояться выкинуть факты за борт. Я не знаю, как именно Стендаль мог бы закончить свой роман. Но думаю, что из всех возможных концов он выбрал самый неудовлетворительный. Меня осуждали за то, что я списывал своих персонажей с живых людей. Судя по отзывам критики, можно подумать, будто до меня никто этого не делал. Это чепуха. Так делают все писатели. С тех пор, как возникла литература, всегда существовали прототипы. Ученые, кажется, выяснили, как звали жирного обжору, с которого Петроний писал своего Тримальхиона, а шекспироведы отыскали подлинного судью Шеллоу. Порядочный, добродетельный Вальтер Скотт дал очень злой портрет своего отца в одной книге и гораздо более привлекательный в другой, когда резкость его суждений с годами смягчилась. В рукописях Стендаля найден перечень людей, послуживших ему материалом. Дейкинс, как известно, писал мистера Микклбера со своего отца, а Харальда с лиханта Тургенев говорил, что вообще не мог бы создать литературный образ, если бы не отталкивался всякий раз от живого человека. Я подозреваю, что когда писатели отрицают, что пишут с живых людей, они обманывают себя. А это вполне вероятно, поскольку можно писать очень хорошие романы, не обладая большим умом, или обманывают нас. Если же они говорят правду и действительно не имели в виду какого-нибудь определенного человека, то персонажи их, как мне кажется, рождены скорее не творческим инстинктом, а памятью. Сколько раз встречали мы Д'Артаньяна, Миссис Прауди, Архидиакона Грентли... Джен Эйр и Жерома Куаньяр под другими именами и в другой одежде. Я бы сказал, что писать персонажей с натуры не только обычно, но необходимо. И стыдиться здесь писателю решительно нечего. Как сказал Тургенев, только если имеешь в виду определенного человека. Можно придать своему творению и живость, И свежесть А что это наше творение, на этом я настаиваю. Мы очень мало знаем даже о самых близких нам людях. Уж, конечно, недостаточно для того, чтобы они выглядели живыми, если целиком перенести их на страницы книги. Людей нельзя копировать. Они слишком зыбки и расплывчаты. А с другой стороны... Слишком непоследовательный и противоречивы. Писатель не копирует свои оригиналы. Он берет от них то, что ему нужно. Отдельную черту, привлекшую его внимание. Склад ума, поразивший его воображение. И из этого строит характер. Он вовсе не стремится нарисовать похожий портрет. Он стремится создать что-то достоверное и пригодное для его целей. Иногда он уходит очень далеко от оригинала. И в результате многие писатели, вероятно, слышали обвинения в том, что они изобразили такого-то или такую-то, когда они имели в виду совсем другого человека. К тому же писатель отнюдь не всегда выбирает себе натуру среди своих близких знакомых. Иногда ему достаточно один раз увидеть человека в ресторане или поговорить с ним четверть часа в курительной комнате на пароходе. Все, что ему нужно, это первый камень фундамента, на котором он затем может строить, используя свой жизненный опыт, знания людей и интуицию художника. Все это было бы очень хорошо, если бы не обидчивость тех лиц, которые служат художнику натурой. Человеческое самомнение так безмерно, что люди, у которых есть знакомый писатель, вечно высматривают себя в его книгах. А когда им удается внушить себе, что тот или иной персонаж списан с них, Они бывают оскорблены до глубины души, обнаружив в нем какие-нибудь несовершенства. Они вечно подмечают недостатки своих друзей и высмеивают их причуды, но в своем неимоверном эгоизме не могут примириться с тем, что и сами не свободны от недостатков и причуд. А закадычные их друзья еще подливают масло в огонь, С притворным сочувствием возмущаюсь якобы нанесенной им обидой. Не обходится тут, конечно, и без обмана. Вероятно, я не единственный писатель, на которого сыпались проклятия женщин, заявлявших, что я гостил у них и вместо благодарности за гостеприимство вывел их в книги, когда на самом деле я не только никогда у них не гостил, но даже не знал о их существовании. Так тщеславны эти бедняньи и так пустая их жизнь, что они нарочно отождествляют себя с какой-нибудь дрянью, чтобы в своем крошечном мирке создать себе скандальную славу. Иногда писатель, оттолкнувшись от самого заурядного человека, создает фигуру благородную, сдержанную и мужественную. Значит, он усмотрел в этом человеке значительность, которая ускользнула от окружающих его. В таких случаях, как ни странно, прототип остается неузнанным. Но стоит вам изобразить человека с пороками или смешными недостатками, как дают имя и фамилию. Из этого я принужден был сделать вывод, что недостатки своих друзей мы знаем гораздо лучше, чем их достоинства. Писателям редко движет желание кого-то обидеть, и он всеми доступными ему средствами оберегает свою натуру. Он переселяет своих персонажей в другую часть света, дает им другие средства к существованию, порой переводит в другой круг общества. Гораздо труднее для него изменить их внешность, Физический облик человека отражается на его характере, и с другой стороны характер, хотя бы в самых общих чертах, проявляется во внешности. Нельзя убавить человеку рост, а в остальном сохранить его без изменений. Высокий рост заставляет человека по-иному смотреть на мир, а значит меняет его характер. Точно так же нельзя, чтобы заместить следы, превратить миниатюрную брюнетку в крупную блондинку. Внешность приходится оставлять более или менее в неприкосновенности, иначе разрушится то, что и заинтересовало вас как писателя. Но ни один человек не вправе сказать о персонаже из книги «это я». Он может только сказать «я навел писателя на мысль», Об этом персонаже. Если у него есть хоть капля здравого смысла, это его не оскорбит, а заинтересует. Причем выдумка и интуиция автора, возможно, заставят его увидеть в себе много такого, о чем ему не бесполезно знать. Я не питаю иллюзий относительно своего места в литературе. В Англии только два критика с именем дали себе труд принять меня всерьез. А способные молодые люди, пишущие статьи о современной литературе, никогда обо мне не упоминают. Я не в претензии. Это очень естественно. Я никогда не занимался пропагандой. Круг читателей за последние 30 лет невероятно разросся, и появилась масса, необразованных людей, жаждущих знаний, какие можно приобрести без большой затраты труда. Они воображали, что чему-то учатся, читая романы, в которых персонажи высказывались по злободневным вопросам. Сведения, которые они таким образом получали, усваивались тем легче, что были кое-где пересыпаны объяснениями в любви, Установилась точка зрения на роман как на удобную трибуну для распространения идей. И немало писателей были согласны принять на себя руководство общественной мыслью. Их романы были не столько литературой, сколько публицистикой. Они имели познавательную ценность. Плохо то, что очень скоро читать их становилось так же невозможно, как позавчерашнюю газету. Но чтобы удовлетворить любознательность несметного числа новых читателей, за последнее время стали выпускать множество книг в популярной форме, излагающих вопросы науки, просвещения, социального обеспечения и другие. Огромный успех этих изданий убил роман пропаганды. Но понятно, что пока он был в моде, он казался гораздо более значительным, а стало быть, и вызывал больше откликов, чем роман характеров и приключений. Затем авторитетные критики и серьезные читатели стали интересоваться главным образом теми писателями, в чьих книгах они усматривали новые технические приемы. И это тоже понятно потому что новые приемы придавали свежести затасканному материалу и могли стать предметом оживленного обсуждения. Мне кажется странным, что этому уделяют так много внимания. Остроумный метод, который Генри Джеймс изобрел и довел до высокой степени совершенства пропускать свой рассказ через восприятие наблюдателя, который и сам участвует в действии, позволил ему добиваться драматического эффекта, очень ценимого им и правдоподобия дорогого сердцу писателя, испытавшего на себе сильное влияние французских натуралистов, а также обойти некоторые трудности, с которыми сталкиваются авторы, когда пишут с позиций всевидящего и всезнающего рассказчика. То, что было этому наблюдателю неизвестно, могло и для читателя, оставаться тайной. Но все это было лишь небольшим видоизменением автобиографической формы романа, которая обладает многими из тех же преимуществ, и говорить об этом как о некоем открытии в эстетике немножко смешно. Из других экспериментов наиболее важным было введение в литературу потока сознания. Писателей всегда привлекали философы, обладающие эмоциональной силой воздействия и не слишком трудные для понимания. Они бредили по очереди Шопенгауэром, Ницше и Бергсоном. Разумеется, они не могли не увлечься и психоанализом. Он открывал для писателя большие возможности. Писатель знал, что лучшим из того, что он пишет, он в большой мере обязан собственному подсознанию. И соблазнительно было исследовать новые глубины характера, рисуя воображаемую картину подсознания у вымышленных им персонажей. Это был ловкий и занятный фокус, но не более. Когда писатели, вместо того, чтобы прибегать к нему изредка как ироническому, драматическому или объяснительному приему, хвали его в основу своего произведения, это получалось скучно. Я предвижу, что общая литературная техника вберет в себя то, что есть полезного в этом и подобных приемах, но произведения, в которых он был введен впервые, очень скоро перестанут вызывать интерес. Те, кто увлекался этими курьезными экспериментами, сдается мне, упустили из виду, что по своему содержанию книги, в которых они используются, на редкость мелкие. Так и кажется, что авторов толкнула на эти выверты тревожное сознание собственной пустоты. Люди, описанные столь изощренно, по существу совершенно неинтересны, а тема незначительна. И это естественно. Автор только тогда пускается на технические ухищрения, когда не захвачен своей темой. Когда же он одержим темой, у него остается мало времени, чтобы думать о том, как бы помудреннее выразиться. Так в XVII веке писатели, устав от умственного напряжения Ренессанса, и отстраненные деспотизмом королей и господством церкви от решения серьезных проблем жизни, обратились к гонгоризму, кончеттизму и прочим игрушкам. Примечание. Гонгоризм по имени испанского писателя Луиса де Гонгора и кончеттизм От итальянского «кончетти» фокусы «штучки» претенциозный искусственный литературный стиль. Возможно, что интерес, проявляемый в последние годы к техническому экспериментированию в искусстве, это показатель упадка нашей культуры. Темы, казавшиеся важными в XIX веке, перестали интересовать, а с другой стороны художники еще не видят, чем будет жить поколение, призванное создавать культуру, которая идет ей на смену. Меня нисколько не удивляет, что литературный мир придает мало значения моей работе. Как драматург я прекрасно укладывался в традиционные формы, Как прозаик я восхожу через несчетное поколение к тем, кто рассказывал сказки у костра в пещере неолитического человека. Мне было о чем рассказать, и мне было интересно рассказывать. Никаких других целей я себе не ставил. На мое горе интеллигенция за последнее время прониклась презрением к сюжету. Я прочел много книг о литературном мастерстве, и везде в фабуле отводится самое скромное место. Замечу мимоходом, что мне непонятно, почему некоторые теоретики так подчеркивают различия между сюжетом и фабулой. Фабула — это попросту костяк, на котором строится сюжет. Если верить этим книгам, Для культурного автора сюжет только помеха, уступка низменным вкусам публики. В самом деле, иногда может показаться, что лучший романист – это эссеист, и что хорошие рассказы писали только Хезлит и Чарльз Лем. Но людям всегда доставляло радость слушать интересные истории – так как смотреть на танцы и пантомиму, из которых родился театр. О том, что потребность в этом сохранилась и по сей день, свидетельствует успех детективных романов. Их читают самые высокоинтеллектуальные люди, со снисходительной усмешкой, но все же читают. А почему бы им это делать, если не потому, что психологические, педагогические, психоаналитические романы, единственные признаваемые ими в теории, не удовлетворяют именно этой их потребности? Немало способных писателей, у которых голова полна превосходных мыслей и есть талант к тому, чтобы создавать живые образы, понятия не имеют. Что с ними делать после того, как они созданы? Они не умеют выдумать достоверный сюжет. Как и все писатели, а каждый писатель немножко обманщик, они возводят свои недостатки в достоинство и либо говорят читателю, что фабулу он может вообразить сам, либо ругают его за неуместное любопытство. Они утверждают, что в жизни... Истории не имеют конца, ситуации не разрешаются, нити повисают в воздухе. Это не всегда верно. Смерть, во всяком случае, заканчивает все наши истории. Но даже будь это так, довод их несостоятелен. Ведь писатель называет себя художником, а художник не копирует жизнь. Он компонует ее сообразно своему замыслу. Как живописец мыслит кистью и красками, так писатель мыслит сюжетом. Его мировоззрение, хоть он может и не сознавать этого, сама его личность существует как цепь человеческих поступков. Оглядываясь на искусство прошлого, трудно не заметить, что художники редко придавали большое значение сходству с жизнью. Обычно они использовали жизнь как условную декорацию, а непосредственно копировали ее лишь время от времени, когда воображение заводило их слишком далеко и ощущалась потребность возврата к первоисточнику. Применительно к живописи и скульптуре, можно даже сказать, что очень большое приближение к жизни – всегда означало «упадок» той или иной школы. Скульптуры Фидия уже предвещают скуку Аполлона Бельведерского. Чудо в Больсано Рафаэля, пресную безвкусицу Бугеро. А новых сил искусство может набраться лишь навязав природе новую условность. Но это, между прочим... Читателю, естественно, хочется знать, что случилось с людьми, которыми он заинтересовался, и фабула – средство удовлетворить это его желание. Хорошо построить сюжет – очень нелегкое дело, но из этого не следует, что сюжет вообще достоин презрения. Он должен быть связным и достаточно достоверным по отношению к данной теме должен давать простор для развития характеров, поскольку это основная задача современной литературы. И он должен быть завершенным так, чтобы, когда автор развернет его до конца, ни у кого уже не возникало вопросов относительно лиц, которые в нем участвовали. Подобно трагедии Аристотеля, он должен иметь начало, середину и конец, Главного назначения сюжета многие как будто вовсе не учитывают. Состоит оно в том, что сюжет позволяет направлять интерес читателя. А это, возможно, самое важное в литературном мастерстве, потому что только направляя интерес читателя, автор ведет его за собой от страницы к странице и может внушить ему нужное настроение». Автор всегда немножко передергивает, но он не должен допускать, чтобы читатель это заметил. А умело построенная фабула позволяет так крепко завладеть вниманием читателя, что тот и не догадается, к какому подвергся насилию. Я пишу не трактат о теории прозы. Поэтому мне нет нужды перечислять приемы, какими писатели достигают этой цели. Но какого успеха можно добиться, направляя интерес читателя, и как опасно им пренебрегать, ясно видно из сравнения «чувства и разума» и «воспитания чувств». Джейн Остин так уверенно ведет за собой читателя – по нехитрым перипетиям сюжета, что он и не задумывается о том, что Элинор, Ханжа, Марианна, Дура, а все трое мужчин — манекены. Флобер же, стремясь к предельной объективности, так мало направляет интерес читателя, что последний остается совершенно равнодушен к судьбе героев. В результате, Эта его книга очень трудно читается. Едва ли найдется другой роман, который при стольких достоинствах оставлял бы такое смутное впечатление.